Глава 32 Изменение дракона Оставаясь прозрачными, мы все ближе подбирались к хаос Макине, которая сражалась с матерью драконов. Я добралась до позиции, что заранее указал мне Сея, и, вздохнув, стала наблюдать за боем с безопасного расстояния. Матерь драконов скинула магический жезл, собираясь призывать чары. Жезл неожиданно вспыхнул белым светом, и она направила его на хаос Макину. Демоны были наиболее уязвимы к атакам атрибута света, и Хаос Макина торопливо выставила перед собой большой меч, чтобы отразить смертельную атаку противника. Тем не менее, Мать Драконов продолжала сыпать шарами света, и один из них вдруг врезался в оставшуюся беззащитную ногу демонесса. Скрикнув, Хаос Макина болезненно зарычала и рухнула на одно колено. С этим временем заговорил Розали. «Розали, ты на месте?» «Да, я здесь!» Я отчетливо слышала их голоса, но никого не видела. Сая дал приказ. «Используй это и перережь глотку Матери Драконов». Вот это уже неожиданно. Опять скрыто убийство. Розали ведь уже пыталась однажды и потерпела поражение. Пока они сражаются друг с другом, их внимание отвлечено. Так что заметить невидимого человека со спины будет сложно. «Герой, что это за меч?» Кажется, Сэй передал Розали меч. Сейчас мы все оставались прозрачными, поэтому даже Розали не поняла, что за оружие передал ей Сея. Убийца драконов. Призови демоническую руку, а меч наделит тебе ауры тьмы, полученной от Натосуса. Убийца драконов? Герой, откуда у тебя такой клинок? Сделал его в преисподней из платинового меча в качестве основы. И с добавлением трех волос Мэша и трехсот волос Листы. Волосы Мэша... Должно быть, он добыл немного в той стычке в деревне на каше. Как всегда, Сейя очень предусмотрителен. С впечатлением, похвалив Сэю, я вдруг застыла, пораженная сознанием. Три сотни моих волос. Почему так много? Коснувшись головы дрожащими от ужаса руками, я хотела пожаловаться, когда тон -то Сей стал холодным и недовольным. Розали, ты провалилась убийством Меша. Не облажайся еще раз, поняла? Да! Что ж, вероятность успеха существенно возросла. Матерь драконов не обладает экзайтом и не развеет прозрачность. Кроме того, твой удар не должен стать для нее фатальным. Нанеси урон и оставь ее мне. Я обязательно добьюсь успеха. В прошлый раз из-за Сеи Розали лишилась руки. Впрочем, она не показала ни капли сомнений и ответила ему с привычной решимостью. Скорее всего, прямо сейчас невидимая Розали, вооруженная убийцей драконов, подкрадывалась к матери драконов. Стоявшая перед последней, Хаос Макина дрожала, а ее дыхание срывалось. Разница в силе была очевидна. Высунув на мгновение свой длинный змеиный язык, мать Драконов приказала солдатам-драконолюдам оставаться в стороне. «Кажется, альянс людей и демонов распался, и всех вас изгнали из города, ха-ха-ха-ха, и все же люди намного коварнее демонов. Мы столкнулись с одной неожиданностью. Без этого преимущество было бы на нашей стороне. Неожиданностью о чем ты? Ха, кто знает. Но этот человек тебя уяд. Я понятия не имею, что ты несешь. Матерь драконов пнула Хаусмакина, Макина, и демонесса с глухим стуком упала на землю, скорчившись на коленях от боли. Как разрушить барьер города? Если ответишь честно, я позволю тебе погибнуть быстро и без боли. Только люди внутри могут управлять барьером. Плевать, насколько ты сильна, выгол тебя, не попасть. Сплюнув накопившуюся во рту кровь, Хаос Макин ухмыльнулась. Матерь дракона слабо сдрогнула. Так тому и быть, Хаос Макина. Ты разделишь судьбу истребления. Избавление от оставшихся прихвостней мертвого владыки демонов принесет моему господину королю драконов счастье. Не стоит радоваться раньше времени. Хаос Макена направила свой длинный меч на собственный живот, собираясь его пронзить. В моей памяти сразу же вспыхнули сцены прошлого. В бою с Сей, на настоящем гибранде Хаос Макена призвала свое главное тело – высшего демона. И хоть тогда она проиграла, в этом мире ее могущество находилось на совсем ином уровне и сила высшего демона должна была быть невероятной. И если Хаос Маке не удастся использовать главное тело, у нее будет шанс победить. Тем не менее, по полю неожиданно прокатился резкий звук. Меч Демонесса вылетел у нее из рук, а сама она пораженно замерла. Матерь Дракона, взмахнув жезлом, рассмеялась. «Надеешься на печать. Из твоего брюха так и несет великим злом. Думала, я этого не замечу». Обычно легкомысленное выражение лица Хаос Макина стало напряженным. О, Мария! Матерь дракона взмахнула жезлом, вновь высиявшим силой света. Однако этот удар так и не достиг головы Хаос Макина. И матерь удивлённо скрикнула: Ты еще кто? Что? Я моргнула, пытаясь понять, не обманывают ли меня глаза. Розали неожиданно появилась прямо перед Хаос Макиной и заблокировала жезл убийцы драконов. Розали! – невольно закричала я. А рядом со мной раздался голос и. «Что она творит?» Он был явно раздражен. Когда он увидел, что Розали отразила жезл матери дракона мечом, то понял, почему Розали так поступила, и пробормотал. «Неужели она так поступила? Потому что хаос Маккину едва не убили». «То есть она развеяла прозрачность, чтобы ее спасти? Значит…» «Розали…» Она до сих пор считала Хаус Макину своим союзником. Я не понимаю. Она же знает, что демоны обманывали их, прикрываясь идеей союза. Поступок Розали поставил ее в опасное положение. Ради спасения Хаус Макина она подставилась сама. Отмахнувшись от жезла убийцы драконов, она отступила. Принцесса? Судя по всему, удивились этому не только мы. Хаус Макина пораженно уставилась на Розали. А мать драконов при ее вно вновь высунула свой жутковатый язык. Вот она что, дочь военачальника Императора. императора. Хаусмакина подняла земли. Розали сделала несколько шагов назад, еще сжимая в руках убийцу драконов. Ох, посмотрите, что за сладкая парочка. Может убить и тебя? Но, ну, разумеется, мои дары к драконов увеличились. Уничтожу вас обоих. В следующий миг тело матери дракона внезапно раздулось, разрывая жереческий наряд. Из гуманоидного ящера она превратилась в гигантского дракона с чешуей цвета охра, что испускало подавляющую ауру. Сея! мы не можем позволить Розали погибнуть. Давай поможем ей». «Кому какая разница, что с ней случится? Что посеешь, то и пожнешь». Она расплачивается за свои ошибки. «Не надо так. Используй хотя бы те черные руки». «Ну же, умоляю! Пожалуйста!» Пока я молила его что-то сделать, грозный дракон повернул голову к Розали и распахнул свою пасть. «Дыхание святости!» Вместо ужасающего пламени, что она использовала на настоящем гибранде, на этот раз из ее пасти вырвались ослепительные лучи света. Это была великолепная техника против демонов, однако хоть Розали являлась человеком, Эта способность такого близкого расстояния определенно должна была нанести ей огромный урон. «Розали!» – завопила я. Но лучи света так ее и не достигли. В последний момент безоружная хаосмакина рванулась вперед и стала перед Розали, раскинув руки в сторону. По округе прокатился оглушительный вой, выходящий на разряд молний. Обугленная до черноты демонесса обессиленно упала на землю. От этого зрелища я растерянно застыла, как и сама Розали. Почему? Почему ты меня защитила? Разолевнила Хаусмакину. Губы последние, несмотря на смертельные раны, растянулись знакомые улыбки. Привычка. Как иронично. Десятилетия я делала вид, что забочусь о принцессе. А, но на этот раз я, правда, хотела тебе помочь. Мать дракона в своей форме громадного дракона снова распахнула пасть, намереваясь выпустить дыхание святости. Сэя. «Быстрее!» – закричал я Сея. Однако мать Дракона внезапно взревела. Рай! Я даже не заметила, как бесчисленные черные руки вырвались из-под земли и обвили ноги Матери Драконов. «Спасибо, Сея!» Сея оставался прозрачным, поэтому я не видела его лица. Должно быть, он не хотел ничего делать, но все же призвал десятки черных-черных рук, чтобы полностью обездвижить мать Драконов. Я посмотрела на Рзали. Она еще держала Хаус Макину, а та произнесла, «Если бы ты была демоном… Нет, если бы я была человеком… Таким же, как ты… Может, у меня получилось бы стать для тебя хорошим спутником… Хаус Макина. Хаус Макина мягко улыбнулась Розали, а затем свет в ее глазницах окончательно погас. Она погибла. То есть демоны все же способны спасать людей? Я вдруг услышала, как рядом со мной зашептался сэй. «Десять лет? Демоны ведь говорили, что десять лет для них ничто. Но кажется, после стольких лет вместе в ее сердце все же появилась любовь». «Да, я думала, что такое невозможно. Но теперь я верю». Находясь в самом разгаре битвы, мы с Элсей расчувствовались. Я и представить не могла, что демоны способны измениться. Однако это чудо действительно произошло, затронув наши сердца. Пока мы с Сэлсэем предавались эмоциям, посреди поля боя неожиданно появился Сэй, развеяв свою прозрачность. Стоило этому произойти, как наша собственная прозрачность тоже исчезла. Я заметила, что лицо Сей выглядело напряженным и подумала, что возможно его тоже тронула эта картина. Однако… Какого чёрта они делают? Я понять не могу. Происходит что-то особенное? «Ты серьезно? «Сея, ты же сам человек, так почему даже демон сострадательнее тебя?» Он походил на героя-робота. прошедший взглядом по матери драконов, пытающейся стряхнуть с себя бесчисленные темные руки, он бесстрастно посмотрел на Рзали и махнул ей рукой. Отпустив руку Хаос Макина после его сигнала, принцесса со сметенным выражением подбежала к Сеи и тут же склонила голову. «Прошу прощения, мне вновь не удалось справиться с задачей». «Без разницы». Все равно дело почти дошло к завершению. Чего? Неужели Сэй немного разозлился? Раз уж мы говорим о Сэй, наверняка он уже изменил свой план. Поэтому вместо того, чтобы сердиться, он подошел к Розали и уставился прямо на нее. Его лицо смягчилось и находилось так близко к лицу Розали, что их дыхания наверняка пересекались друг с другом. «Герой?» – Удивленно пробормотала Розали. Следующий миг Сэй вдруг коснулся пальцами ее подбородка и приблизил к себе, а затем накрыл ее губы собственными. Стоп! Что? Эй, поверить не могу! Как у тебя только смелости хватило это сделать! Завопила я, став свидетелем их неожиданного поцелуя. Что, герой? Щеки разолизалились краской. Она не понимала, почему Сэй вдруг ее поцеловал. Затем герой с нежностью сказал: «Я рад, что ты цела». «Спа… -с спасибо?» – расстроилась из-за смерти Хаус Макина. «Но тебе надо прийти в себя. Ты должна сосредоточиться на сражении». «Да…» «Я использую магию, чтобы поддержать тебя с тыла». Он ласково коснулся ее плеча. «Я рассчитываю на тебя, Розали». «Поняла…» Глаза Розали холодно сверкнули, и она перехватила убийцу дракона двумя руками. Похоже, ей действительно удалось привести ее в чувство. Получается, на это он рассчитывал, когда ее поцеловал? Хотел заставить ее сражаться дальше? Но он ведь никогда еще не делал ничего подобного. Сказать, что я разочаровалась, не сказать ничего. Тем не менее, в данной ситуации его решение казалось необходимым. Матерь дракона снова разразилась дыханием святости, и темные руки спарились. Ее взгляд прошелся по нам, ставшим теперь видимыми. «Значит, вы и есть та неожиданность, о которой говорила Хаос Макина?» Она изогнула свою длинную шею, чтобы осмотреться. «Похоже, все мои воины уже мертвы». После ее слов я поняла, что все солдаты Матери Драконов, что ожидали ее поблизости, бездыха валялись на земле, а рядом с их трупами извивались черные руки и стояли огненные ящерицы. Судя по всему, пока Матерь Драконов отвлекалась на бой с Хаос Макина, и Рзали, Сэй успел уничтожить остальных драконолюдов. людов. Тем не менее, несмотря на смерть подчиненных, Матерь Драконов лишь громко расхохоталась, будто хваля Сэю. – Ха-ха-ха-ха! теперь понятно. Я знаю, кто вы. Я ощущаю ауру Избранного. Выходит, вы богиня герой, пришедший из иного измерения? Впрочем, это не имеет абсолютно никакого значения. Земля с грохотом заходила под ногами когда огромная Матерь Драконов двинулась прямо к нам. «Вам не место в этом мире!» «Мы пришли, чтобы исправить ваши ошибки.» «Гибрант не нуждается ни в ком, кроме драконьего племени. И если вы намереваетесь помешать нашему господству, я избавлюсь от вас, будь хоть вы трижды героем и богиней.» Она замахнулась серповидными когтями, но Сей спокойно указал на Розали. «Матерь Драконов!» она будет твоим противником. Розали кивнула и ринулась к матери драконов. Тот самый Микса сая дернул указательным пальцем, и сотни черных рук вновь вырвались из-под земли, прямо под лапами огромного дракона. Язык матери дракона высунулся наружу. Ее явно раздражали эти руки, и она принялась разживать их и испепелять силы света. Она обладала просто невероятной силой, однако из-за размеров и веса двигалась очень медленно тогда как Розали, переполненная демонической энергией, наоборот ускорилась. Пользуясь своим преимуществом, Розоли сделала резкий рывок и атаковала убийцы драконов. Из-за рук тьмы матери драконов не удалось избежать удара, и на ее шкуре проступила рваная рана. «Скверно. Стоит стать серьезнее». Несмотря на полученный урон, она ухмыльнулась, показав свой раздвоенный язык. Словно ни капли не сомневалась в своих силах. «Предельный барьер!» Тело матери дракона вспыхнуло золотом, а чешуя на ее шкуре стала острой, будто клинки. То была печально известная тайная способность матери драконов абсолютная защита от магических и физических атак. Честно говоря, Сей так и не удалось перезайти предельный барьер матери драконов. В прошлый раз, с помощью непрерывных ударов, он лишь столкнул ее в бездну обители драконов. Тогда он победил ее, но теперь поблизости не было ни одной пропасти. Что делать, Сейя? Может, наконец вступишь в бой? Не трясись. Из-за абсолютной защиты она не сможет двигаться. Мы находились далеко от основного места боя. Однако голос Сэй слышали без труда. Матерь дракона заговорила. Так вы уже знаете о действии предельного барьера. Как ожидалось от героя. Но даже так, это только одна из ступеней. Не может быть! Она стала еще сильнее! Отчаянно закричал Сэй. Огромный дракон направил взгляд к небу и вознес молитву святому ангелу. «Да благословит меня, святой ангел!» В следующую секунду тело матери дракона вдруг сжалось. Тем не менее, ее привычный облик не вернулся. У нее появились длинные черные волосы, медалевидные глаза и большая грудь. Она превратилась в человеческую женщину. «Такова сила святого ангела. Эта форма называется «обратное изменение дракона». И она превосходит все иные облики. «Обратное изменение дракона? Это что еще за дьявольщина?» Она взмахнула своими руками снизу вверх, и от нее волной хлынула аура света, уничтожая темные руки. «Способ победы владыки демонов. Высшая форма драконьего племени. Обратное изменение дракона!» Мы с Сейм невольно вздрогнули от страха, а Сэй только окинул взглядом необычный облик матери драконов. Значит, и Мэш способен на такое? Разумеется. Король бог драконов – величайшее существо в драконьем племени. Ныне его сила достигла такой степени, что он без труда уничтожит владыку демонов одной рукой. А, ясно. То есть помимо Экзайта Мэш также мог применить обратные изменения дракона? Пытаясь осознать абсурдные способности Мэша, я потеряла дар речи. Но Сэй безмятежно коснулся плеча Рзали. «Не бойся, Розали, вперед! «Так точно!» Она вновь кинулась вперед и атаковала ставшую беззащитной кожу матери драконов. Ей удалось нанести удар, тогда как мать драконов даже не думала уклоняться. Однако убийца драконов жалобно звякнул, словно столкнулся с прочным металлом, а мать драконов протянула свою руку к Розали. «Ох!» От одного лишь слабого прикосновения Розали буквально сдула прочь. Прокатившись по земле, принцесса торопливо поднялась на ноги. Ха -ха, ха ха я обладаю силой истинного дракона и сохраняю защиту предельного барьера. Кроме того…» Рука матери дракона засияла ослепительным светом. «Только не говорите, что это дыхание святости». «Именно. Получается сейчас, даже при активном предельном барьере, она способна двигаться, а также применять эту технику атрибута света». «Да она же теперь непобедима!» Триумфально улыбнувшись, Матерь Драконов направила руку на Розали. «Я обращу тебя в угли!» Но прямо перед тем, как активировалось дыхание святости, в нее неожиданно врезался сноп чистого льда, и Матерь Драконов рухнула на землю. Я заметила, как отсея, направившая на него свою руку, начала сходить холодный воздух. «Выстрел Фенрера!» Судя по всему, Сэй успел сменить свои атрибуты. Магический взрыв выстрела Фенрера тут же сковал Матери Драконов. «Продолжай атаковать без колебаний. Я тебя прикрою!» «Благодарю, герой!» Итак, Розали находилась в авангарде, а Сей остался в арьергарде. Выстрелы Фенрера и темные руки мешали Матери Драконов атаковать Розали. Но даже несмотря на поддержку Сей, ни один удар принцессы так и не возымел никакого эффекта, а поле боя заполонил прондительный звон. Сэйя. Атаки Розали не проходят. Все в порядке. План по победе матери драконов уже в действии. Розали необходимо лишь выиграть время. Я понятия не имела, о чем он говорил. Но похоже, Сэй нашел способ убить матери драконов в ее форме обратного изменения дракона. Однако, пусть он сказал, что его план уже в действии, он просто продолжал спокойно наблюдать за боем между Розали и матерью драконов.